Глава 11 В Копены сыщик приехал в пятом часу. На пассажирском сиденье рядом с ним лежала толстая пачка снимков, только что изготовленных фотографами управления. Здесь были все, о ком говорил Гуров. Генерал Дружков, бизнесмен Заикин и спортивный деятель Ростислав Романов. Они были сфотографированы в разной обстановке, с разных ракурсов. Какие-то снимки были удачными, какие-то не очень, но можно было надеяться, что такое обилие фотоматериала поможет сыщику в работе. Трудовой день был еще в разгаре, поэтому сыщик не рассчитывал застать многих сельчан дома. Скорее всего, они были на полях, на ферме, но явно не на лавочках возле исп. Однако Гуров никуда не спешил. Он решил пробыть в селе до того времени, когда можно найти хоть кого-то, готового отвечать на вопросы. Свои расспросы Гуров начал с дома сельского главы Егора Крапивина. Сыщик был готов к тому, что дома никого не окажется. Однако, подходя к особняку Крапивиных, он заметил людей, выходящих со двора. Сыщик обратил внимание на то, что все женщины были в черных платках, и сообразил, что в этот день проходили похороны погибшего главы. Это подтвердила и невестка Крапивина, Лена, повстречавшаяся сыщику во дворе. — А, Лев Иванович! — воскликнула она, увидев Гурова. Вы что, к Егору Даниловичу на похороны приехали? В таком случае вы опоздали, его уже часа два как похоронили. Сейчас вот поминки закончились. Да вы проходите, посидите хоть немного. Съешьте что-нибудь. Светлана Петровна рада будет, что вы приехали. Это ведь вы разрешили похороны провести, а местные все откладывали. Гуров не стал оказываться и вошел в дом. Вдова погибшего главы администрации убирала со стола. Увидев гостя, она поспешила к нему. — Хорошо, что вы решили приехать, Лев Иванович, — сказала она. — На похороны вы, правда, опоздали, но мы понимаем, что у вас дел много. Ну, хоть на поминки успели. Вот, садитесь сюда, я вам щей налью. Есть сыщику совершенно не хотелось, но он понимал, что на поминках не капризничают и не стал отказываться. Съел и щи, и котлету, выпил предложенный компот, а затем сказал. — Я ведь не только помянуть вашего мужа приехал, Светлана Петровна. «Мне надо вам пару вопросов задать». «Значит, вы все же хотите найти того, кто Егора убил?» — отозвалась вдова. «Конечно, задавайте ваши вопросы, я на все отвечу». Она убрала со скатерти посуду, чтобы ничто не мешало сыщику положить на стол блокнот, после чего села рядом с ним и приготовилась отвечать. «Скажите, Егор Данилович часто встречался с приезжими?» — спросил Гуров. «Ну, не сказать, что часто, но встречался». — отвечала вдова. — Вы знаете тех людей, которые к нему приезжали? — Я только некоторых видел, — призналась вдова. Егор не любил, когда я в его дела лезла. Иногда такие гости и в дом не заходили. В машину садились и в машине с мужем разговаривали. А иногда, чтобы точно никто не видел и не слышал, они вообще из села уезжали, где-нибудь на околице беседовали. — А что это были за люди? Он вам говорил? — Никогда не говорил. Иногда, если был после встречи очень доволен, говорил хорошие дело, сегодня провернули». И все. Больше ничего. И какие это были хорошие дела, вы тоже не знаете. Нет, он о делах не распространялся, я же вам говорю. Что ж за секретные дела такие были у вашего мужа, что нельзя было о них даже жене сказать? Светлана Петровна развела руками. Это мне неведомо. А сколько всего было таких приезжих, ну, скажем, за последний год? Светлана Петровна задумалась. Она шевелила губами, загнула несколько пальцев, а потом сказала. «Пожалуй, если за год считать, то будет человек шесть». «А вы видели этих людей?» «Я видела только троих. А еще трое ни на участок не заходили, ни в дом. Вообще из машин не выходили». «А как же ваш муж узнавал, что к нему кто-то приехал?» «Обыкновенно, по телефону. Гость подъедет, позвонит, и Егор к нему выходит». Скажите, а когда ваш муж выходил, он брал что-то с собой? Например, портфель или какой-то пакет? Дайте вспомнить. Пожалуй, что брал. Да, пару раз я видела, как он брал такую сумочку, какие мужчины носят. Значит, троих гостей вы видели. Скажите, это были разные люди или иногда приезжали те же самые? Из тех троих, что я видела, один только раз приезжал, а двое несколько раз бывали. — Что ж, пора нам, пожалуй, посмотреть, что за люди вас навещали, — сказал Гуров, доставая привезенную с собой пачку фотографий. — Вот, например, посмотрите на это фото. И он показал вдове фотографию спортивного бизнесмена Ростислава Романова. Женщина взглянула на фотографию и покачала головой. — Нет, такого не было, это точно. — А этого? — спросил сыщик, доставая фото генерала Дружкова. Едва только Светлана Петровна взглянула на фотографию бывшего руководителя управления, как уверенно заявила. «Этот был, точно. И не раз был». «А когда он у вас бывал, можете вспомнить?» «В первый раз где-то весной», — начала припоминать Крапивина. «Потом, кажется, в июне. И еще один раз в начале августа». «Понятно», — протянул Гуров. «А вот этот человек» и он показал фотографию бизнесмена Заикина. Светлана Петровна взяла фотографию в руки, долго ее разглядывала, потом вернула сыщику. «Вот не могу точно вам сказать насчет этого человека», наконец произнесла она. «Вроде бы знакомое лицо, но где я его видела, не могу сказать. Но среди тех, кто к Егору приезжал, его, кажется, не было». «Может, вы его по телевизору видели?» — предположил сыщик. Он человек довольно известный, его могли на телевидении приглашать. «Может, и по телевизору», — согласилась вдова. «Я же говорю, вроде видела, а где не знаю». «Что ж, спасибо вам за помощь, Светлана Петровна», — сказал сыщик, поднимаясь. «Я, пожалуй, пойду». Однако в этот момент в дом вернулась невестка Крапивиных, Лена. Гуров решил задать ей те же вопросы, что и вдове. Однако Лена не жила в доме Егора Крапивина, поэтому знала гораздо меньше, чем вдова. Она не опознала ни одного из тех, чьи фотографии Гуров ей показывал. Тогда сыщик покинул дом убитого сельского главы и отправился на обход других домов. Сначала он поговорил с соседом Крапивиных, Дмитрием Измайловым, который вечером накануне смерти главы видел черный джип на обочине дороги. Однако Измайлов никого из людей на фото не опознал. Тогда сыщик переместился к дому фермера Виктора Максимова. Здесь Гурова ждал успех. Фермер опознал генерала Дружкова. «Был такой мужик у нас в Копенах», — уверенно заявил Максимов. «Видел я, как они с Егором о чем-то перетирали». «А когда это было?» — спросил Гуров. «Когда, когда?» Фермер Максимов задумался. «Пожалуй, недели две назад» то есть за неделю до гибели Крапивина. Да, получается, что за неделю до этого. «А вот этих людей вы не видели?» спросил Гуров, показывая Максимову фотографии Романова и Заикина. В этом случае он услышал почти такой же ответ, как от вдовы Крапивина Светланы Петровны. «Этого я по телевизору видел», сказал Максимов, указывая на баскетболиста Романова. «Он про клуб какой-то рассказывал, а какой, я не помню, спортом не интересуюсь». «А этого?» — тут фермер ткнул пальцем в фото бизнесмена Заикина. «Я вроде бы видел у нас в Копеннах, но когда видел, в каком месте, с кем? Этого я вам не скажу. Давно это было, еще весной, а может, даже в конце зимы?» От Максимова сыщик направился к дому убитых супругов Кармановых. Здесь он опросил их соседку, Алевтину Макаркину, ее мужа и сына подростка. А затем обошел все соседние дома, 12 дворов. Поговорил также с деревенским пастухом Михаилом Коротковым, которого все в селе звали просто дядей Мишей. Всего до темноты он успел опросить 16 человек. Четверо из этих 16 узнали на фотографии генерала Дружкова, а двое, в том числе пастух, бизнесмена Заикина. При этом о Дружкове все говорили вполне определенно, что видели его в обществе сельского главы Егора Крапивина. А о Заикине никто не мог сказать ничего определенного. Видели, мол, такого человека, а когда — не помним. Единственную конкретную деталь про Заикина поведал пастух, дядя Миша. Он вспомнил, что видел этого человека недалеко от дома Кармановых. «Я тогда сразу понял, что это кто-то из города приехал», — рассказывал пастух. «Думал, может, дом у Людмила купить хочет. Сейчас городские такую мод завели, дома в деревне покупать, чтобы летом отдыхать. Хотел еще у Людмилы об этом спросить, да забыл». А потом с Кармановыми вон какая беда случилась. Шел уже одиннадцатый час, когда Гуров сел за руль полицейские весты, завел мотор и выехал на дорогу, ведущую в Суходольск. — Что же это получается? — размышлял сыщик, вглядываясь в ночную дорогу. — Выходит, что генерал Дружков действительно бывал в Копенах. И не раз. Какие дела связывали руководители управления внутренних дел со скромным главой сельского поселения? уж вряд ли речь шла о поимке каких-нибудь воришек также маловероятно что они говорили о поборах с тех кто арендует участки земли под подсолнечник нет тут было что-то другое Но что еще один вывод который можно сделать из сегодняшней поездки крупный бизнесмен заикин любитель трудовой дисциплины и красивого интерьера мне врал ведь он заявлял что знать не знает где находится копина и никогда у них не был а на самом деле оказалось, что был. Пастух дядя Миша видел его возле дома Кармановых. Что Заикин там забыл? Эх, если бы можно было спросить у самой Людмилы. Но раз это невозможно, надо еще раз встретиться с солидным человеком Игорем Петровичем Заикиным и задать этот вопрос ему. Гуров рассчитывал, что сегодня он еще успеет увидеться с капитаном Никитиным, и узнать, как продвинулось расследование, связанное со спортивным центром «Прыжок» и оптовым складом на Заозерском тракте. Но в город он въехал, когда время уже приближалось к полуночи, и сыщик сообразил, что капитан сейчас наверняка дома, с любимой женой и ребенком. — Ладно, завтра поговорим про эти наркотические дела, — решил Гуров. — И придется нанести еще один визит в дом генерала Дружкова но теперь я туда пойду только в том случае, если получу разрешение на обыск. А то я чувствую, милые родственники меня без ордера и на порог не пустят. Надо будет еще раз поговорить и с вдовой, и с сыном. Может быть, у генерала было какое-то доверенное лицо, водитель, телохранитель, кто-то в этом роде. Такого человека просто необходимо найти. Обычно он знает больше, чем родственники. Вот с этого завтра и начну. И в обоих этих делах и с разрешением на обыск и с определением помощника прежнего руководителя управления, мне поможет нынешний хозяин УВД генерал Кашкин.